Глава двадцать восьмая Трудно сказать, спала ли я наступившей ночью. Дрёма урывками, похожая скорее на кошмарный бред, постоянно в тревоге бьющееся сердце и тиски обречённой неизвестности. Его величество не обманул. Со мной обращались точно с важной гостьей. Ванна с ароматной пеной, новое платье, деликатесы на завтрак. Так началось моё утро в королевской клетке. Сам король не приходил. А из подслушанного разговора стражников я поняла, что он уехал в столицу. Дальше потянулись часы бессмысленного шатания по комнате клетки, из угла в угол, из угла в угол. От этого можно было сойти с ума. Тогда я начала снова напевать себе под нос, пытаясь хоть как-то отвлечься от тяжёлых мыслей и изматывающего ожидания не весь чего. — Опять эта песенка! — раздался в голове уже знакомый мужской голос. «Странная галлюцинация». Я запнулась и остановилась. «Действительно, странная галлюцинация. Или нет?» «Кто вы?» — тихо произнесла я, чтобы не привлекать внимание стражников. «Слышите меня?» Но в ответ тишина. Я снова запела с настороженностью прислушиваясь к себе. «Чудесно! Прямо мёд на мою истерзанную душу. Не заставил себя ждать голос. «Продолжай, невидимый дух, не останавливайся!» «Эй, кто вы?» — вырвалось у меня взволнованно. «Терра, всё в порядке?» — обернулся ко мне стражник. «Что-то желаете?» Я отрицательно покачала головой и продолжала петь. «Как бы и с ума не сошла девица!» — донёсся до меня тихий голос стражника. «Не наша забота!» — отозвался его напарник. «Его величество не простит, если не уследим. А что мы сделаем, если у неё с головой не всё в порядке?» «Тоже верно». Я крепко зажмурилась, чтобы отвлечься от чужой бессмысленной беседы и сосредоточиться на другом. И вскоре в моей голове раздался тот голос, который интересовал меня и попытался напеть мотив песни за мной. Так мы несколько минут пели вместе, а я старалась понять, как мне заговорить с этим незнакомцем. Ведь как только я прекращала петь, исчезал и голос. А петь и говорить одновременно было просто невозможно. а если Я решила проверить озарившую меня идею и перешла к напеванию одной мелодии. Без слов. Сама же попыталась сказать что-то мысленно про себя. «Здравствуйте», — обратилась я, замирая от волнения. Последовала пауза, и только потом послышалась в ответ. «Кто это?» От волнения я снова забылась и перестала петь. И голос тут же ускользнул от меня. «Так, надо собраться» и ещё раз сосредоточиться на песне и голосе. Я вернулась к мелодии. «Кто это?» Голос стал тревожным. «Вы не порождение моего искажённого разума». «Вы слышите меня?» «Слышу», — ответила я, боясь упустить его. «И я вполне осязаемая. Кто вы? Где вы находитесь?» «О!» — грустный смешок. «Я важный гость нашего величества. Только сижу в заперти, а на небо смотрю сквозь решётку окна». «Вы в королевской резиденции в Ринтере?» — полюбопытствовала я. «Именно», — усмехнулся незнакомец. «Но я тоже здесь. Моё сердце забилось во сто сильнее. И тоже на правах гости Только в заперти». «Любопытно, любопытно», — забормотал мужчина. «Чем же вы так провинились перед его величеством?» «Не провинилась. Скорее, наоборот», — нехотя ответила я. «Кажется, я догадываюсь, о чём вы», — вздохнул незнакомец. «Но как у вас получается со мной общаться? Вы, наверное, сильный менталист?» «Нет, к менталистам я не имею никакого отношения», произнесла я торопливо. «Скорее всего, дело в песне. Она особенная. Я могу с вами говорить, пока напеваю мелодию. И это нелегко. В любой момент могу сбиться, и тогда надо начинать всё заново. Поэтому не удивляйтесь, если я вдруг пропаду». «Удивительно». «Удивительно и прекрасно» сказал на это мужчина. «Я просто не верю своим ушам. После стольких лет одиночества наконец с кем-то разговариваю, пусть и у себя в голове». «Да, Тера, в каком вы крыле находитесь? На каком этаже?» «Не знаю. Признаться до сих пор я даже не думала об этом. Все мысли занимало другое. Подойдите к окну», попросила мужчина. «Что видите?» Я осторожно приблизилась к окну. Украдкой покосилась на стражников, не смотрят ли. Но те сидели спиной ко мне и переговаривались о всякой ерунде. Тогда я смелее выглянула в окно. Внутренний дворик, — отозвалась я, осмотревшись. Несколько розовых кустов, маленький пруд, скамейка. «Чудесно!» — возликовал голос. «Я вижу то же самое. Значит, мы находимся недалеко друг от друга. Что к вам ближе, пруд или розы?» «Розы», — ответила я. «Они прямо подо мной». Похоже, я на втором этаже. О, у меня они тоже совсем рядом. Я могу рассмотреть их во всей красе. Незнакомец обрадовался. «По всей видимости, мои почётные покои располагаются под вашими. Значит, мы соседи». Звучит не очень весело. Откликнулась я, ещё раз пробегаясь глазами по дворику. Разве что соседи по несчастью. «Хорошо подмечено». В его голосе вновь слышалась усмешка. «Разошёл разговор о соседстве». «Может, скажете, как вам обращаться, Тера, спасительница от хандры?» «Паола», — сказала я. «Тера Паола Грант». «А как вас зовут?» «Меня?» «Фредерик», — ответил мужчина. «Фредерик Гадриэль». «Гадриэль?» От изумления я перестала петь, и связь, конечно же, оборвалась. Спохватившись, я вернулась к мелодии, чтобы продолжить разговор, принявший столь удивительный оборот. «Вы отец Лео Гадриэля?» «Вы знаете моего сына?» Он тоже был явно поражён этим. Да, я преподаю в Академии теней и хорошо знаю Лео. Я знаю, что случилось с вами. И про казнь, и про ваше исчезновение. Надо же, кто бы мог подумать. Лео, как он? Очень переживает за вас. Он у вас хороший парень. Способный и старательный, отзывчивый. Спасибо за добрые слова, сын. Тепло произнёс Гадриэль. Я тоже переживаю за него и за жену. «Сэр Гадриэль, вы можете рассказать, как здесь оказались?» Спросила я. «Что с вами произошло?» «Итан, то есть господин ректор, предполагал, что с вашим исчезновением не всё так просто. И, возможно, король в курсе. Весь же он был близок к истине. Я не знаком с господином ректором, но он действительно прав», отозвался Гадриэль после некоторой паузы. «Из тюрьмы меня увёз сам король». И снова посадил под замок. «Изменились только условия содержания, а в остальном...» «Так что же произошло? В вашей истории много неясного. Начинается обвинение. Она ведь ложная, да? Вы знаете, кто у вас посадил за решётку?» «Да», — послышался тяжёлый вздох. «Уже знаю, понял. Как оказалось, я узнал кое-что, чего мне не следовало знать». «Тайну какого-то влиятельного человека?» — предположила я. «Не совсем. Тайну забытой расы». «Вы, наверное, слышали о фениксах?» «Слышала», — отозвалась я, едва не проговорившись, что являюсь одной из них. «Оказывается, они существуют и даже иногда приходят в наш мир. О них знают немногие, совсем немногие. Удивительно, но даже король не был в курсе. Тем не менее, у него почти под носом до сих пор существуют охотники, которые всё так же, как и столетия назад, «Ловит фениксов для своих богатых заказчиков из тайного клуба. Попасть в этот клуб можно только по рекомендации одного из членов. Я же узнала обо всём совершенно случайно, от одного старого пьяницы, которому помог. Я ведь лекарь. Нашёл его у дверей моей клиники рано утром, мучающегося сильным кашлем и лихорадкой. Я не мог оставить его умирать, хоть и понимал, что он не сможет мне заплатить. Он провёл у меня несколько дней». И однажды вечером, когда весь персонал ушёл, а я задержался на работе, поведал мне свою историю. Он был когда-то охотником на фениксов, представляете? Но потом один заказ сорвался, а заказчик испортил его репутацию, и к нему больше никто не обращался. Он даже назвал мне имя этого заказчика, который испортил его карьеру. А утром этот человек умер. Я, знаете ли, был весьма впечатлён этим рассказом. Я от чего-то не сомневался в его правдивости. И меня безусловно возмущал факт существования тех, кто до сих пор промышлял столь ужасным занятием. Я решил обратиться к своим знакомым в полиции, рассказать им об этом. Тем более я помнил имя того заказчика и даже знал его лично, поскольку у него очень высокая должность в министерстве. Но, оказывается, не всем можно доверять. На завтра за мной пришли и арестовали меня по надуманному обвинению. Ещё и судить заставили моего хорошего знакомого, Даниэля Боуи. — Вы уверены, что его заставили? — перебила его я. — Да, по доброй воле он не стал бы так делать. Там дело было шито белыми нитками. Никто из судей добровольно не стал бы так портить свою репутацию. — Но зачем всё доводить до такой крайности? Не понимаю. Суд, казнь. Ведь с вас могли взять клятву молчания. Видимо, эти люди так боялись огласки, что им надёжнее было меня казнить. И что было дальше? Казнь не состоялась. Да, случилось чудо. Именно так я подумал, когда меня внезапно увезли из тюрьмы прямо к королю. Его Величество решил выслушать меня перед казнью, узнать, есть ли мне что сказать в своё оправдание. Он упомянул, что изучал моё дело сам и тоже нашёл его странным. Ну, я и рассказал ему всё. Мне терять было нечего. Смерть уже стояла за моей спиной. Рассказал и про фениксов, и про закрытый клуб с охотниками. Имя того заказчика тоже назвал. Его величество был потрясён. И он мне поверил, да. А потом предложил спрятать меня для моей же безопасности. Взять под защиту, пока они не выведут на чистую воду всех этих людей. Так я оказался здесь и только когда меня снова посадили под замок и стражу, понял, что намерения Его Величества тоже далеко не благие. К тому же за все недели, что я здесь провёл, он больше ни разу меня не навестил и ничего не передавал. «Простите, я ненадолго прерву связь. Устала». Торопливо произнесла я и перестала петь. Однако причиной этому была не усталость, а скорее рассказ Гадриэля, и мне нужна была передышка, чтобы поразмыслить над ним. Я просто не могла поверить в то, что услышала. Как же всё невероятно переплелось. Отец Гадриэля, фениксы, охотники, король я. Правда, для того, чтобы этот круг замкнулся, не хватает одного действующего лица, одного имени. Тер снова позвала я. Вы здесь? А куда же я денусь, Террагрант? Конечно, здесь, усмехнулся он. Тер Гадриэль, а вы можете мне назвать имя того заказчика? «Это очень важно. Видите ли, кажется, я догадываюсь, кто это. И если это так, то, боюсь, я тоже имею прямое отношение к этой истории», — призналась я. «Так уж и быть, скажу», — отозвался Гадриэль, чуть помолчав. «Его имя Стикс. Кирхан Стикс». Круг замкнулся.